Глава 48. Пройдя через сырой подвальный спуск, Зола с облегчением обнаружила, что туннель поддерживали в приличном состоянии. Пол был вымощен плиткой, на гладких бетонных стенах на равном расстоянии друг от друга располагались лампочки. Можно было выступать в путь, не опасаясь, что т о р н будет спотыкаться о какие-нибудь торчащие камни. Тем не менее продвигались они до ужаса медленно. И Зола уже не раз подумала о том, чтобы оставить их позади. Правда, Торн изо всех сил старался не отставать, но короткие ноги доктора Эрланда в сочетании с почтенным возрастом превращали его походку в ползание умирающего краба. Зола предложила бы понести его на закорках, но боялась, что доктор о с к о р б и т с я Она упорно напоминала себе, что они все тщательно спланировали, они шли точно по графику, все будет хорошо. Она повторяла себе это снова и снова. В конце концов Зола начала замечать, что о н и п о х о ж е уже близко подошли к дворцу. Складские помещения были заполнены бесчетным количеством хозяйственных предметов, к а н и с т р с водой и к у в ш и н о в с рисовым вином, отключенных электрогенераторов. В огромных залах стояли только круглые столы и огромные стулья, черные надскрины, пульты управления и процессоры, не новенькие. но пригодны к использованию, если секретные туннели вдруг понадобятся, если императорской семье когда-нибудь придется скрываться, здесь они смогут продержаться очень долго. И не только императорская семья. Поняла Зола, пока они пробирались дальше по коридору, минуя заставленные чуланы и коридоры, расходившиеся во всех направлениях, настоящий лабиринт. Казалось, что здесь хватило бы места, даже если бы сюда решила переехать на совсем правительство в полном составе со всей дворцовой прислугой. Мы почти добрались, сообщила она, отслеживая местоположение по спутниковой навигации на карте в своем в строеном н дисплее. Секунду, куда мы опять идем? Мы так давно вышли с корабля, что я уже не могу вспомнить, сколько мы прошли. Очень смешно, Торн. Она оглянулась. Торн шагал, ведя одной рукой по стене, а доктор Эрланд опирался на его трость. Интересно, как давно Торн отдал ее старику и как давно тот начал тихо страдать от одышки. Зола даже не заметила этого, настолько была увлечена планом у себя в голове. Увидев капли пота на лбу доктора, насквозь промочившие тулью его шляпы, Зола остановилась. Все нормально? Немного голова кружится. Выдохнул тот и опустил голову. Стараюсь держаться в хвосте кометы, а вокруг звездная пыль, песочные дюны. И... А почему здесь так чертовски жарко? Зола растерянно потерла затылок. Точно, хм, мы уже почти у цели. Солгала она. Может быть, передохнем минутку? Доктор покачал головой. Нет, моя Крессида, моя золотая луна там наверху. Будем придерживаться плана. Торн подался к Золе, удивленный не меньше, чем она. А что, сегодня разве полнолуние? Доктор, у вас ведь сейчас нет галлюцинаций? Эрланд прищурил свои голубые глаза и внимательно посмотрел на нее. Идите, я буду за вами. Мне уже намного лучше. Ей не хотелось с ним соглашаться, но следовало признать, времени на привал не оставалось, даже если бы Эрланд этого захотел. Хорошо, Торн. Он пожал плечами и махнул рукой в ее сторону. Шагай вперед. Зола перепроверила карту и двинулась дальше в поисках ответвления коридора, о котором проинструктировал а ее крес. Заметив извилистую винтовую лестницу, уводящую вверх, она остановилась и проверила местоположение по плану. Думаю, пришли. Торн, шагай поаккуратнее, доктор. Все в порядке. Большое спасибо. Отозвался он, держа с ь за правый бок. Собравшись с духом, Зола начала подниматься по лестнице. Лестница кружилась и кружилась, оставшиеся внизу огни постепенно померкли, и в конце концов стало так темно, что пришлось включить фонарь. На гладкой стене не было ничего, кроме прикрученного болтами поручня. По прикидкам Золы они миновали три пролета, прежде чем оказались перед бронированной дверью из толстой стали. Она была такой широкой, что четверо могли пройти в нее бок об бок. Как можно было предугадать, никаких петель и ручек с этой стороны не имелось. Меры безопасности на случай, если кто-нибудь обнаружит вход и захочет пробраться во дворец, эта дверь должна была открываться только изнутри дворца. Схватившись за поручень, Зола подняла руку и выстучила на двери затейливый мотивчик. Потом принялась ждать, раздумывая, достаточно ли четко она постучала, не пришли ли они слишком рано или слишком поздно. И не развалился ли весь их план? Но потом раздался шум, скрип засова, прокручивание шестеренок в замке и визг не смазанных петель. Перед ней стояла Ика, светившаяся от радости. В руках у нее была стопка аккуратно сложенной униформы. Приветствуем вас в императорском дворце Нового Пекина. Хотя Торну не хотелось признавать этого, ему было обидно, что пришлось отстать от Золы и вести неуклюжего, тяжело дышащего доктора. До сих пор старик был с ним не слишком приветлив и, очевидно, не считал, что избавить его от слепоты дело первой необходимости, не говоря уже о том сумасшедшем вздоре, который доктор беспрестанно н е с шагая по туннелю. Но несмотря ни на что, они все же добрались. Они во дворце и направляются к лабораториям, где находится оборудование, необходимое для того, чтобы выполнить всю эту псевдонаучную ч е х а р д у с восстановлением сечатки. т которой толковал доктор без посторонней помощи только н и вдвоем сюда позвал доктор и Торн пошел на его голос видя ладонью по стене чтобы не упасть ему было неудобно без трости но зато он мог слышать равномерное постукивание впереди и шагать на звук к тому же доктору трость была нужнее Торн искренне надеялся что старик не отключится от изнеможения прямо на ходу это бы все испортило видите кого-нибудь просил он. Не задавай мне глупых вопросов. Торн а х м у р и л с я но оставил реплику доктора без ответа. Все происходило так, как они рассчитывали. Никто не ожидал, что во дворец п р о н и к н у т со стороны секретных туннелей. И пока вся охрана собралась у входа во дворец и в бальном зале, все лабораторное крыло дворца было предоставлено в полное с доктором распоряжение, по крайней мере до того момента, как надо будет отвлечь внимание охранников от золы и крест. Теплые на ощупь бумажные обои под ладонью сменились на что-то гладкое и прохладное. Затем раздался скрип двери. Сюда, позвал доктор. Осторожно, лестница. А почему нельзя спуститься на лифте? Им управляет андроид. Потребуется авторизованный чип. Торн схватился за поручень и последовал за доктором наверх. Тому пришлось дважды остановиться, чтобы перевести дыхание, и Торн терпеливо ждал, раздумывая о том, чем интересно сейчас занимается к р е с Сможет ли она быть во всеоружии, когда настанет нужный момент? Он решил не забивать себе этим голову. С ней был волк. Все будет в порядке. В конце концов доктор открыл еще одну дверь. Торн прошел по твердому скользкому полу. Над головой жужжали галогеновые лампы. Малая лаборатория 6 D. Знаешь, именно тут я и встретил принцессу. Лаборатория 6D, точно. Я тоже часто встречаю принцесс в лабораториях. Он насмешливо сморщил нос. В лаборатории пахло госпиталем, стерильными бинтами, холодом и лекарствами. В четырех шагах от тебя операционный стол. Подойди и ложись. Точно? Вы не хотите сделать небольшой перерыв, перевести дыхание? У нас нет времени. с г л о т н у в т о р н наклонился и нащупал стол с мягкой обивкой. Взявшись рукой за краешек, он сгромоздился на стол. Стерильная одноразовая простынь смялась под ним. Это случайно не та часть операции, где вы будете втыкать острые предметы в мою тазовую кость? Может быть, не стоит торопиться? Нервничишь? Да, ужас как. Доктор насмешливо фыркнул. Похоже на тебя. В конце концов из-под маски заносчивости показался обычный человек. Я совсем не удивлен. А может быть вы сосредоточитесь на процессе? Все-таки это мое зрение, моя тазовая кость, моя страна, моя принцесса, моя дочь. Что за дочь? О чем вы вообще говорите? Доктор хмыкнул и торнус слышал, как он шарит по ящикам. Ты лишился зрения, когда пытался спасти Крисиду с того спутника. Только поэтому я считаю себя твоим должником. Торн поскреб челюсть. В самом деле, она случайно не говорила, сколько времени провела в заключении? Крест семь лет на спутнике. Семь лет. Ага. А до этого, как я понимаю, ее держали с другими пустышками в каких-то к а т а к о м б а х вулканического происхождения. Я не помню. Эта ведьма брала у них анализы крови, но Крест не знает почему. Дверь кабинета с грохотом захлопнулась, и в о ц а р и л а с ь тишина. Доктор с о б и р а л а анализы крови у пустышек. Странно, не так ли? По крайней мере хорошо, что ее не подвергли генному м о д и ф и ц и р о в а н и ю как Волка. Торн покачал головой. Я не уверен насчет этих лунных исследователей. Они делали много странных вещей. Снова последовала тишина, и доктор принялся возиться с какими-то инструментами в ящиках. Затем Торн услышал, как к нему подкатили что-то, стул или еще один стол. Наверное, они использовали кровь пустышек, чтобы синтезировать антидот. Задумчиво произнес доктор, но по времени это не согласуется ни с чем. Крисиду забрали еще до того, как здесь на Земле случилась первая вспышка летумозиса, до того, как о нем вообще узнали. Торн склонил голову на бок, прислушиваясь к бормотанию доктора. Тот отошел в сторону. Что еще? Только если. Только если. Только если что? О звезды! Вот зачем им были нужны пустышки, бедные дети. Моя бедная, милая Крисида. Торн положил руку под голову. Проехали. Прекратите свою странную болтовню и сообщите мне, когда будете готовы продолжить. По полу снова загрохотали колеса. А знаешь, ты ведь ее недостоин, сказал доктор с нажимом. Я уверен, что. Простите, вы о чем? Надеюсь, рассудок скоро к ней вернется, потому что я прекрасно вижу, как она на тебя смотрит, и меня это совершенно не радует. Мы сейчас о ком вообще говорим? Что-то с л я з г о м падало в металлический поднос. Торн догадался, что это были инструменты. Сейчас это не имеет никакого значения. Лежи и не дергайся. Секунду. Давайте будем откровенными друг с другом. Торн поднял вверх указательный палец. У вас только что был глюк. Доктор хмыкнул. Слушай меня, Карсвелл Торн. Только что возможно я совершил важнейшее открытие, о котором немедленно следует сообщить императору к а й т а и прочим земным лидерам. Но я не могу этого сделать, пока не разберусь с вашей шарадой. А теперь по моим прикидкам у нас осталось меньше пяти минут, чтобы извлечь необходимые стволовые клетки и приготовить из них нужный раствор. Может быть, ты мне и не нравишься, но я помню о том, что мы по одну сторону баррикад, и мы оба заинтересованы в том, чтобы з о л а и к р е с покинули дворец целыми и невредимыми. Ты доверяешь мне или нет? Торн думал чуть дольше, чем ожидал от него доктор, затем вздохнул и лег на спину. Буду готов, когда и вы. Но для начала не забудьте, я не забыл. Включаем сигнализацию прямо сейчас. т о р н о с л ы ш а л мягкое постукивание пальцев по с к р и н у и тут в коридорах взвыла оглушительная сирена.